Глава двадцать пятая. На нас движется ураган. Подойдя к ящику, я открыла деревянную крышку и уставилась в него. Не понимая, что лежит внутри, я наклонилась и взяла в руки пластичный кусок красно-коричневого месива, поднесла к носу и улыбнулась. «Глина!» – прошептала я и улыбнулась. «Это же просто обычная глина для утепления дома!» Положив ее обратно, нашла рядом небольшой пучок сухой травы. А это сено. «Да, все понятно, дом», — посмотрела на потолок. «Глину надо смешать с сеном и пройти по швам, чтобы заделать все дыры, в которых задувает холодный воздух». «Ясно, понятно, будет сделано». Поднявшись с пола, я дотолкла ящик до выхода из дома и оставила в прихожей. «Займусь этим на днях, а пока мне нужно было испечь новую порцию пряников на продажу, а завтра утром дойти до рынка и продать все мои сладости». Появившись на кухне, я застала своего пушистого зверька, копающимся в тарелке, где оставалось немного пряников. Вид, конечно, был потрясающий. Желто-черный зад с маленьким хвостиком двигался из стороны в сторону, когда ли он собирал последние крошки пряников. Он довольно причмокивал, и одновременно с этим его крылышки издавали приятный жужжащий звук. Усмехнувшись, я подошла к пчелу и тихо, чтобы не напугать хулигана, спросила. «Вкусно?». Леон дернулся и, издав испуганный писк, резко развернулся. Посмотрел на меня большими круглыми глазами, стерев сорта остатки пряников, икнул. — Ты это чего? Чего пугаешь? — Я нет, — улыбнулась и полезла в ящик за котелком и сковородкой. Совсем не хотела. Ты где был все утро? — Летал то там, то сям. Дела у меня важные были, хотя тебе не понять. — Ну, куда уж мне? — Кстати, а ты знал, что у Рафаэля Дорти его жены, то есть меня, есть маленькая дочь? — Конечно. Хм, все об этом знают. А ты не знала? — Странно, я ведь тебе вроде говорил. — Если бы ты мне об этом сказал, я бы обязательно запомнила. Я должна была знать, что у меня есть дочь, чтобы потом не выглядеть глупо в глазах окружающих. — Прости, видимо, я что-то упустил. Дочь Марианна Дорти. — Я уверена, что ты должен знать Марианна и Оливия. — Это одна и та же девочка? — Я не знаю, — пожал маленькими плечиками кроли пчелы и взмыл в воздух. — Это может быть правдой, как и то, что не может. — Это может быть правдой, как и то, что не может. Девочку, как и тебя, украли из дома Рафаэля и увезли далеко-далеко. Вас долго не было, около года вас никто ничего не слышал. Казалось, вы исчезли без следа. Поиски были практически прекращены, пока однажды, Ты не появилась в столичном доме рафаэля дорти меня перенесло туда случайно из больницы где я лежала из-за того что один из твоих родственников ужалил меня в лицо так было нужно сказал король пчелы захлопал глазками как это удивленно произнесла я и держа сковороду в руках хлопнула ей по ладони не делай вид что не понимаешь почему ты оказалась здесь зверек взлетел чуть выше и оказался вне зоны моей сковороды «Я и правда не совсем понимаю. Ты должна найти свою дочь и вернуть ее в семью, а еще попробовать наладить отношения со своим мужем. Вот еще!» — решительно покачала головой. «После того, как он выставил меня из дома в одной сорочке, пусть сам налаживает отношения с кем хочет и когда хочет. Я этим заниматься точно не хочу». «Ну, Евангелина!» «Дочку я попытаюсь найти, хотя мне почему-то кажется, что это Оливия». Сейчас мне просто нужно подтверждение ее отца. А дальше, я надеюсь, твои родственники отправят меня обратно в мой мир. Боюсь, что это невозможно. Это слишком сложно. В любом случае, я не знаю, как это делать. Разберемся позже. Кстати, я вспомнила вдруг про деревья во дворе. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал для меня. — Чего опять? — надувшись, спросил меня шмелюга. — Тебе нужен мед? — — Кстати, если принесешь горшочек мёда, я буду очень рада. Но это еще не все. Мне нужен пчелиный воск для того, чтобы намазать плодовые деревья на зиму. Принесешь? — Хм, ну не знаю. — А ты еще испечешь пряников? — А ты в человека не превратишься? Ухмыльнувшись, спросила я и подожгла очаг. Поставила сковороду на огонь и начала искать продукты на ужин. — Если бы это было так просто, то, наверное, я бы уже вернулся в свой первоначальный облик. Но, боюсь, это необратимо. Проклятие, которым я должен был наградить своего врага, слишком сложное. Но я не жалуюсь, и, кажется, за столько десятилетий уже привык быть тем, кто я есть сейчас. Я не знаю, каким ты был человеком, Леон, но сейчас ты очень даже хороший, хотя немного вредный. Но ты мне все равно нравишься, и я рада, что мы друзья. Евангелина, ты мне тоже нравишься, и я рад, что ты поселилась в этом доме. «Хотя он и не заслуживает такой хозяйки, как ты!» Король пчел подлетел к форточке и открыл ее лапками. «Скоро буду! Не скучай!» «Не буду!» Помахала рукой зверьку и принялась заготовку ужина и раскатывание подшедшего для пряников теста. В этот раз я решила испить шоколадный десерт с глазурью. Я подумала, что они могут быть в форме забавных зверушек. Это было весело и придавало моим пряникам неповторимую форму. Достав волшебную книгу рецептов, я открыла ее как раз на шоколадных пряниках. Так-так-так, прочитала я рецепт и поняла, что из печь их будет проще простого. Ингредиентов меньше, чем было нужно для имбирных пряников, только горький шоколад, который я видела в одном из пакетиков в виде тертых какао-бобов. Достав из ящика все, что нужно, я через пару часов получила готовые сладости, обваляла их в сахарной пудре, и поставила все на стол остывать. Завтра утром я отправлюсь на рынок и надеюсь, что у меня получится все продать и купить то, что я задумала. А пока солнце не село, я поспешила к выходу, прихватив с собой ящик с глиной и сеном. Когда я открыла дверь, меня чуть не сбег с ног сильный ветер и дождь. Еле удержавшись на ногах, я прижалась к стене и стала наблюдать за разбушевавшейся стихией, которая обрушилась на наш поселок. Вдруг я заметила кролепчела, который летел в сторону нашего дома. Он с трудом махал своими мокрыми крыльями, и я поняла, что он вот-вот упадет на землю от усталости. Я поспешила к нему, чтобы поймать и отнести в дом, но не успела. Он приземлился прямо в лужу, и если бы я не подоспела, то, возможно, он уже не смог бы подняться. Его шерстка намокла, а крылья тяжелели и словно придавливали его к земле. Схватив его, прижала к себе и побежала в дом. «Быстрее! На нас движется ураган!» — пропищал зверек. «Нам нужно укрыться в подвале, иначе нам конец!»